Цыганы шумною толпой по Бессарабии кочуют. Они сегодня над рекой в шатрах изодранных ночуют. Как больность весел их ночлег и мирный сон под небесами. Между колесами телег, полузавешанных коврами, горит огонь. Семья кругом готовит ужин. В чистом поле пасутся кони за шатром ручной медведь лежит на воле все живо посреди степей заботы мирные семей готовых с утром в путь недальной и песни снижен и крик детей и звон походный наковальни но вот на табор кочевой не сходит сонное молчание и слышно в тишине степной Лишь лай собак, да кони ржанья. Огни везде погашены, спокойно всё, Луна сияет, одна с небесной вышины, И тихой этаба разоряет. В шатре одном старик не спит, Он перед углями сидит, согретый их последним жаром, И в поле дальное глядит, Ночным подёрнутая паром. Его молоденькая дочь Пошла гулять в пустынном поле. Она привыкла к резвой воле, Она придёт. Но вот уж ночь, И скоро месяц уж покинет небес без облака. Земфиры нет как нет, И стынет убогой ужин старика. Но вот она, за нею следом По степи юноша спешит, Цыгану вовсе он неведом. Отец мой, дева, говорит, веду я гостя. За курганом его в пустыне я нашла И в табор на ночь зазвала. Он хочет быть, как мы, цыганом. Его преследует закон. Но я ему подругой буду. Его зовут Олеко. Он готов идти за мною всюду. Я рад. Останься до утра. Под сенью нашего шитра. Или побудь у нас и доли, как ты захочешь. Я готов с тобой делить и хлеб, и кров. Будь наш, привыкни к нашей доле, Бродящей бедности и воле. А завтра с утренней зарей В одной телеге мы поедем. Примись за промысел любой, Железо куй Иль песни пой И села обходи с медведем. Я остаюсь, он будет мой, Кто ж от меня его отгонит? Но поздно, месяц молодой зашел, Поля покрытым мглой, И сон меня невольно клонит. Светло. Старик тихонько бродит вокруг безмолвного шатра. Вставай земфира! солнце всходит. Проснись мой гость, пора, пора! Оставьте дети ложе неги! И с шумом высыпал народ.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 Но всё так живо, неспокойно, Так чуждо мёртвых наших нег, Так чуждо этой жизни праздной, Как песнь рабов однообразной. Уныло юноша глядел На пустелую равнину И грусти тайную причину Истолковать себе не смел. С ним черноокая земфира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 Его порой волшебной славы манила дальняя звезда, нежданно роскоши и забавы к нему являлись иногда, над одинокой головою и гром нередко грохотал. Но он беспечно под грозою и вёдра ясное дремал и жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играли страсти Его послушною душой, С каким волнением кипели В его измученной груди. Давноль, надолго ли усмирели, Они проснутся, погоди. Скажи, мой друг, ты не жалеешь О том, что бросил навсегда? Что ж бросил я? Ты разумеешь,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 Там люди в кучах за оградой Не дышат утренней прохладой, Невешним запахом лугов Любви стыдятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Главы пред идолами клонят И просят денег до цепей. Что бросил я? Измен волнение, предрассуждений приговор, Толпы безумное гонение Или блистательный позор.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 Так бродят цыганы мирною толпой, Везде по-прежнему находят гостеприимство и покой. Презрев оковы просвещения, Олега волен, как они, Он без забот и сожаления ведет кочующие дни. Всё тот же он, семья все та же, Он прежних лет, не помня даже, к бытию цыганскому привык. Он любит их ночлегов в сене, и упоение вечной лени, и бедный звучный их язык. Медведь, беглец родной берлоги, Косматый гость его шатра, В селениях вдоль степной дороги, Близ молдаванского двора, Перед толпою осторожной И тяжко пляшет, и ревёт, И цепь докушную грызёт. На посох опершись дорожный, Старик лениво в бубны бьет, Олеко с пеньем зверя водит, Земфира поселян обходит, И дань их вольную берет. Настанет ночь, они все трое Варят нежатое пшено. Старик уснул, и всё в покое, В шитре тихо, и темно. Старик на вешнем солнце греет Уж остывающую кровь. У люльки дочь поёт любовь.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 Мне какое дело? Я песню для себя пою. Режь меня, жги меня, не скажу ничего. Старый муж, грозный муж, не узнаешь его. Он свежее весны, жарче летнего дня. Как он молод и смел, как он любит меня. Как ласкало его я в ночной тишине тяну. Как смеялись тогда мы твоей седине! Молчи, Зенфира, я доволен! Так понял песню ты мою, Зенфира! Ты стердиться волен, я песню про тебя пою. Так помню, помню, песня эта Во время наша сложена. Уже давно в забаву света поется междей она Качуя на степях когула, её бывало в зимнюю ночь, моя пивала мариула, перед огнем качает дочь. В уме мо минувше лето час от часу темней темней. Но заранилась песня эта Глубоко в памяти моей. Всё тихо, ночь, луной украшен Лазурный юго-небосклон, Старик земфирой пробуждён. О, мой отец, Олег страшен, Послушай, сквозь тяжёлый сон И стонет, и рыдает он, Не тронь его, храни молчанье. Слыхал я русское преданье. Теперь полуночной порой У спящего теснит дыхание Домашний дух. Перед зарей уходит он. Сиди со мной. Отец мой шепчет он «Земфира!» Тебя он ищет и во сне. Ты для него дороже мира. Его любовь постыла мне. Мне скучно. Сердце воли просит. Уж я... Но тише слышишь он другое имя произносит чьё имя слышишь хриплый стон и скрежет ярый как ужасно я разбужу его напрасно ночного духа не гони уйдет и сам он повернулся пристал зовет меня проснулся иду к нему прощаюсь не где ты была С отцом сидела, какой-то дух тебя томил, Во сне душа твоя терпела мучение Ты меня страшил, ты сонный скрежетал зубами, И звал меня. Мне снилась ты, я видел, будто между нами, Я видел страшные мечты. Не верь лукавым сновиденьям, Ах, я не верю ничему, ни снам, Ни сладким увереньям, ни даже сердцу твоему. О чём, безумец молодой? О чём вздыхаешь ты сейчас? Здесь люди вольны, небо ясно, и жёны славятся красой. Не плачь, тоска тебя погубит. Отец, она меня не любит. Утешься, друг, она дитя твоё уныние безрассудно.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 Да как же ты не поспешил Тотчас во след неблагодарной И хищникам, и ей коварной Кинжала в сердце не вонзил? К чему? Вольнее птицы младость, Кто в силах удержать любовь? Чередою всем дается радость, Что было, то не будет вновь. Я не таков, нет, я не споря, От прав моих не откажусь Или хоть мщеньем наслажусь. О, нет! Когда б над бездной моря Нашел я спящего врага, Клянусь, и тут моя нога Не пощадила бы злодея. Я волны моря не бледнее И беззащитного толкнул. Внезапный ужас пробуждения Свирепым смехом упрекнул, И долго мне его падение Смешон и сладок был бы гул. Еще одно, одно лобзанье Пора, мой муж ревнив и зол. Одно, но доли, на прощанье. Прощай, пока месть не пришел. Скажи, когда же опять свидание? Сегодня, как зайдет луна, там за курганом, над могилой. Обманет, не придет она. Беги, вот он, приду, мой милый. Олега спит, в его уме виденье смутное играет. Он, с криком пробудясь во тьме, Ревниво руку простирает, Но обробелая рука Покровы хладные хватает, Его подруга далека. Он с трепетом привстал и внемлет. Все тихо, страх его объемлет, По нем текут и жалых лад. Встает он, из шитра выходит, Вокруг телег ужасен бродит. Спокойно все, поля молчат, Темно,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 Вдруг видит близкие две тени И близкий шепот слышит он Над бесславленной могилой Пора, постой, пора, мой милый Нет-нет, постой, дождемся дня Уж поздно, как ты робко любишь Минуту ты меня покоишь, минуту Если без меня проснется муж Проснулся я Куда вы? Не спешите оба. Вам хорошо и здесь, у гроба. Мой друг, беги, беги. Постой, куда, красавец молодой? Лежи. Олега, умираю. Олега, ты убьешь его. Взгляни ты весь обрызган кровью. О, что ты сделал? Ничего. Теперь дыши его любовью. Нет, полно не боюсь тебя, твою угрозы презираю, Твоё убийство проклинаю, Умришь и ты. Умру любя. Восток денницы озаренной Сиял. Олега за холмом, С ножом в руках окровавленный Сидел на камне гробовом.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 И на погибшую глядел В немом бездействии печали. Подняли трупы, понесли И в лон охладной земли Читу молодую положили. Олег издали смотрел на все. Когда же их закрыли Последней горстью земной, Он молча, медленно склонился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 Ты не рождён для дикой доли, Ты для себя лишь хочешь воли. Ужасен нам твой будет глаз, Мы робкие добры душою, Ты зол и смел, Оставь же нас, прости, Да будет мир с тобою.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 то под крышею подъемной до утра сном не опочил. Волшебной силой песнопения в туманной памяти моей так оживляют сведения то светлых, то печальных дней. В стране, где долго-долго брани Ужасный гул не умолкал, Где повелительные грани Стамбулу русской указал, Где старый наш орел двуглавый Еще шумит минувшей славой. Встречал я посреди степей Над рубежами древних станов Телеги мирные цыганов Смиренной вольности детей.